Глава вторая Утром Томат встал затемный и отправился с Христа ловить рыбу. Так что пропажу пластинки он не заметил. Я вздохнул с облегчением, потому что я умею забывать о неприятностях. Если они случаются, не немедленно. И пошёл к школе. Хоть было лишь начало восьмого, все уже поднялись, все были возбуждены, как будто нашли на раскопке статую Венеры. Двери в гараж были широко открыты, Там суетились Макар с кроликом, и Горочек разговаривал с Маниным. Потом Манин обратился к нам. "Коллеги", сказал он. "У нас есть ещё несколько минут, и я сейчас хочу сделать вам сообщение. Давайте пойдём в столовую". Мы пошли за ним в школьную столовую и расселись на небольших стульях у покрытых пластиком столов. Манин встал у раздачи, где стояли горы ещё немытой тарелки, закурил, потом сказал: Не обижайтесь, что я раньше вам обо всём не рассказал. Хотя многие уже слышали об опытах нашего гостя. Но всё ещё было покрыто туманом неизвестности. Сегодня же он должен рассеяться. «Туман неизвестности» — это Манин хорошо сказал. Я люблю таинственные слова. Меня и археология привлекают своей таинственностью. Ты никогда не знаешь, что тебя откроется за поворотом. Сами понимаете, нам всем хочется открыть какой-нибудь храм или богатое захоронение. Все археологи любят посетовать «Ах, не дай бог нам богатое захоронение! Мы ненавидим эти золотые украшения и бриллиантовые короны!» Сразу приедет фининспектор, над охрану ставите это проклятое золото, затмевает чисто научное значение наших раскопок. Одна надпись даже не полная, дороже всего золота мира. Но я думаю, что они лицемерят. В самом деле, тому же великому Манину всегда приятно, когда про него говорят. Это тот человек, который откопал волшебный клад в кургане Седая могила. Там было восемь вас и так далее. А кто читает археологические отчёты? Только такие любители, как я. Кстати, Манин обещал мне осенью прислать свои статьи за последние годы. Думаю, не обманет. Ну вот, я и отвлёкся. Я и на урок отвлекаюсь. Я как-то плыл на МРТ в Таганрог, стоял на палубе, задумался, и мне показалось, что я на берегу. «Я сделал шаг вперёд и нырнул в воду. Хорошо ещё, что плаваю, как рыба». Принцип изобретения нашего дорогого гостя продолжал, между тем, Манин. «Заключается в том, что при изготовлении любого предмета нарушается не только форма исходного сырья, но и неуловимые обычными приборами связи в самих молекулах. Вот эта амфора, которую вчера тыскал наш Костя, Тут я немного покраснела, потому что приятно, когда Манин помнит о твоих скромных заслугах. Когда-то была куском глины. Потом её замесили, положили на гончарный круг, вылепили. Затем сунули в печку, обожгли, раскрасили. В принципе, это всё тот же кусок глины. Но в ином облике. По химическому составу амфора не отличается от глины, из которой она сделана. Но эта глина помнит, какой она была когда-то. С философской точки зрения тут что-то было. Я так и сказал, хоть не к лицу простому рабочему, не достигшему совершеннолетия, перебивать профессора. Но у нас демократия. «Давайте не будем углубляться в философию», — сказал Манин, выслушав меня. Шорочка почему-то хихикнула. Можно подумать, что вчера вечером она со мной вовсе не танцевала. Ну, я и закрылся в себе. «Мне важен принцип», — сказал Манин. Я хочу, чтобы вы его поняли так, как его понял я. Технических деталей процесса мы не поймём». «Это вы не поймёте, — хотел бы я добавить, — но, разумеется, промолчала. Хватит с меня Шурочкиных улыбок. Но ведь маккар понял лучше любого профессора. Иначе бы эту установку готовил бы к работе Манин, а не макар «Каждая вещь, — сказал Манин, — имеет память». Это не память в понимании живых существ, а память молекулярная. Моя рубашка помнит, что была когда-то коробочкой хлопка. Этот стол помнит, что рос в лесу. Даже песчинка на берегу помнит о том, что была частью расплавленной магмы. Эта идея всем понравилась. Некоторые студенты начали шутить, потому что люди такого склада всегда стараются шуткой скрыть свою растерянность перед сложностью мира. Я замечал это и раньше. Я же становлюсь совершенно серьёзен и сразу перехожу к сути дела. «Если бы предметы помнили о своём прошлом, то теоретически можно их заставить это прошлое нам показать», — сказал я. Некоторые засмеялись слухом, а Манин сказал, «Костя, от того, что Макар тебе рассказал, всё раньше не исходит, что ты можешь демонстрировать так называемое знание». «Чего?» — я даже возмутился. «Макар мне ни слова не сказал, я сам догадался». Тут все на меня зашикали, В человеческом обществе все теоретически равны но попробуй только оказаться умнее окружающих сожрут так что я окончательно бесповоротно замолчала даже хотел уйти но переселил себя и остался ладно сказал манин пошли в гараж шурочка подошла ко мне потому что я отстал и сказала скажи вы акселлераты обязательно должны с свойнос всюду совать я думал ответил я с достоинством что нахожусь в демократическом коллективе и получил понусу. Заслужено. «Демократия не означает неуважение», — заметила Шурочка. мальчиком не следует стараться быть умнее, чем академики. Всему своё время. Тебе надо ещё учиться, учиться и учиться». «Ладно, шутки в сторону», — сказал я, потому что не умею долго обижаться. «В самом деле, мне было очень интересно узнать, какое можно придумать практическое приложение идеи о том, что все вещи мира имеют память. Как вы знаете, у меня пятёрки по истории. Геометрию я тоже люблю, но в математике предметы, где надо иметь дело с голыми цифрами, я профан. Свет я, конечно, в доме починить могу, но уже приёмник для меня всегдашняя загадка. Мне проще прожить без приёмника, чем копаться в безымянных проводах и схемах. Так что описание их установки было бы, наверное, смешным, если бы я за это взялся. Они притащили сюда всё, что уместилось в фургоне, и в расположении приборов, ящиков и панелей не было никакой логики. К тому же всё было смонтировано неаккуратно. Провода провисали. Под один из контейнеров был положен кирпич, а в другом была вмятина. Разумеется, этого никто, кроме меня, не заметил. Все стояли, открыв рты. Куманитария, надалёкие от искусства. Манин уже снова забрался на трибуну. В переносном смысле. Он взял в руки нечто вроде подноса, на котором лежал наш Геракл. вот — Сказал он. — Надо снова отвлечься, вы уж меня простите. Геракл нашли при мне, правда, без моего участия. Шурочка тогда подошла к одной нашей девочке, что обскрёбывала ножом угол каменной плиты, вдруг закричала ей «Стоп!». Все, разумеется, прекратили работу. Такой крик мог означать лишь одно — бесценный клад. Но это был не клад. Просто зоркий взгляд Шурочки уловил в жёлтой породе народное вкрапление. Это большое искусство. В первые дни мне могла попасть какая-нибудь ценная керамика, я бы ни за что не догадался, что это необычная порода. У тех, кто ездит в экспедицию не первый год, вырабатывается буквально чутьё на такое. Чуть потемнее или чуть посветлее. Чуть другая фактура. Какая-то полоска, которую вряд ли могла прочертить природа. Оказалось, голова небольшой статуэтки. Вернее, половин головы. Кто-то ударил по ней молотком. Потом показалась рука. Шурочка работала щётками и кистью. А прибежавший Манин почему-то велел собирать на поднос всю пыль ни крошки не выбрасывать. Тогда я ещё не знал, что Манин предусмотрел сегодняшний день. Свойство большого учёного предусматривать. И вот сейчас на столе перед машиной лежал поднос. На подносе осколки статуэтки, которые мы отыскали в тот день. И ещё кучка породы. Крошек, мрамора и песка, что лежали на той же плите, что и статуэтка. Состояние её было настолько прискорбное, что даже такой знаток античности, как Борис, сказал... «Вернее всего Геракл, но не гарантирую. Может быть, и Дионис. Представляете, какой разброс? Воинственный герои или бог виноделия?» «Сейчас», — сказал Игорёк, который, почёсывая седую бородку, возился в панели. «Одну минутку». «На что мы надеемся?» Манин воспользовался паузой. «Мы надеемся, что вот эти мраморные крошки и осколки хранят память о своём прошлом». «А куски мрамора?» — спросил кто-то из ребят. А почему должна быть только одна память? ответил вопросом Манин. Вот вы, например, неужели вы помните только тот день, когда пошли в школу? А первый урок по алгебре, поездку в пионерский лагерь, первый поцелуй под тополем. Кто-то засмеялся. Умеет у нас ценить профессорские шутки. И каждый предмет может помнить несколько стадий своего существования. Серебряная ложка могла раньше быть монетой или несколькими монетами из которых её переплавили. А ещё раньше она могла быть серебряным кубиком. И лишь в самом начале своего существования на поверхности земли она была слитком серебра. Понятно? Всем было понятно. Значит, если у нас появилась возможность... Манин широким жестом сеятеля показал на машину восстановить память предмета и попытаться её активизировать, то есть вернуть ему ту форму, которую он имел когда-то, то мы должны научиться варьировать эти слои памяти. Тут машина зажужжала, включилась. и Игорёчек сказал Манину, что можно переходить к практической демонстрации. Макар был серьёзен, словно запускал спутник номер один с любимой девушкой на борту. Даже кролик проснулся. Игорёчек вставил под нос с осколками Горкулеса в печку. То есть это была не печка, но у меня возникло ощущение, что я смотрю на русскую печь. Жужание усилилось, и Игорёчек с кроликом уселись за пульт и начали колдовать. Вообще-то времени прошло немного, наверное, минут десять. Мне они казались бесконечностью. Ведь когда человеку показывают фокус, ему обычно не дают опомниться, чтобы не увидел ниточек или запасной колоды. Здесь нам ничего не показывали, но и не спешили. Мне всё хотелось пошутить, сказать, что у них там лежит запасной геркулес. Я понимал что это недозволительная шутка. А ещё Борису так можно пошутить, а мне не простят. Поэтому я молчал. Мать вечером мне рассказала, что напряжение в сети село, видно, и Игорючек не учёл возможности нашей станции. Но в основном всё прошло незамеченным. У нас происходило событие космического значения, они, видите ли, ничего не заметили. Хотя, наверное, до сих пор где-нибудь в Новой Гвинеи есть племена, которые не подозревают, что люди уже побывали на Луне. Ведь может так быть? В гараже было жарко, воздух снаружи был неподвижен. 8 часов, а жарко, как в обед. Я подумал что завтра-послезавтра погода должна испортиться. У меня на этот счёт предчувствие. Игорочек встал со стула, притащенного из школы, И сказал, «Вот вроде и всё». Манин погасил папиросу в банку из-под сардин, но остался стоять. Я понял, что он трусит. Для него это открытие важнее, чем для многих других людей. «Ну», — сказал он наконец, как будто была обиженная Игорёчка. А Игорёчек сказал, «Макар». И только Макар вёл себя так, словно ничего не произошло. Он спокойно поднялся, подошёл к русской печке, подобрал свой живот, вздохнул и достал поднос, и поставил его на стол. На подносе лежал на боку геракл с поднятой дубиной. Он, видно, хотел пришибить этой дубинкой животное на ольвиных ногах с девятью головами, из которых три головы валялись у его ног на подставочке. Вся эта скульптура была ростом м, сантиметров тридцать, а чудовище на ольвиных ногах, как я потом узнал, называлось гидрой. Отсюда и пошла гидра контрреволюция. Макар глядел на геракла, почёсывая ухо. Все остальные оставались на своих местах, потому что не знали, что делать. И, наверное, прошла минута не меньше, прежде чем начался шум. Он поднимался по кривой, становясь всё сильнее. Потом уже все кричали «Ура!» И, выбежав на улицу, вытащили Игорёчка, качали его и уронили в пыль. А Манину и Макару с кроликом удалось убежать. На свету мы рассмотрели Геракла получше. Он, к сожалению, оказался не идеальным Видно, каких-то крошек и кусочков не хватало. Дубинка была обломана — На одной руке не было пальцев и коленки не хватало. И у Гидры не было ноги. Но, сами понимаете, разве так важно? Манин объявил, что работы сегодня не будет. Вы бы послушали, как все возмутились и добились всё от профессора разрешения работать после обеда. И я понял, почему. Потому что я и сам требовал, чтобы работать. Каждый из нас надеялся, что им на сегодня он отыщет разбитую чернолаковую вазу или килик А может, статую Венеры или раздавленный камнем золотой клад. А пока суд до дела, Манин взял плавки и отправился купаться. Надо знать Манина. Когда у него неприятности или какой-нибудь скандал, он всегда таким образом себя успокаивает. Берёт плавки и идёт купаться. Психотерапия. Разумеется, сегодня никаких неприятностей не было. Но нервное потрясение такое, что стоило десяти неприятностей. Я убедился в этом, когда вылез из моря и улёгся на песке раздумывая о последствиях нашего изобретения для науки. Но раздумывать было трудно, потому что неподалёку, вылезшие из моря, разговаривали Манин с Игорючком. Они не таились больше того, двое или трое археологов даже подползли к ним поближе, чтобы лучше слышать. Но я не подползал, и так было слышно. «Я тоже переживал», — говорит Донин. В его седой оборотке набился песок, и он выскрёбывал его тонкими сухими пальцами. «Совсем не похож на научного гения?» «Одно дело испытаний в институте. Мы могли их вести ещё месяцами, и директор категорически запретил нам вывозить установку на юг». «Значит, ослушался», — спросил Манин лениво. Он лежал животом кверху, закрыв глаза. «А твоя телеграмма?» — спросил Игорючек. «А твои звонки в президиум? А твои пробивные способности?» Манин ничего не ответил, и тогда Игорючек заговорил снова. В институте можно умом всё понимать. А вот почувствовал я только здесь. Знаешь, я смертельно боялся, что сорвётся. Мне было бы стыдно, понимаешь? Угу. Ничего ты не понимаешь, самодовольный индюк. Угу. С сегодняшнего дня твоя наука станет иной. Сколько же вы делали опытный образец? Манин вдруг сел и открыл глаза. Ну, несколько лет. Вот именно. Сказал Манин. Значит, дождёмся мы таких установок, дай бог, через 10 лет. Правда? Но ты раньше. Не знаю. Пока наступит то светлое время, когда твои восстановители будут продаваться по безналичному расчёту, миллион организаций и тысяч учёных прослышат про эти возможности. Ну и что? А то, что археологов оттеснят на одно из последних мест, склеивайте древним способом, скажут нам увеличиваешь валентин сказала горючек не настолько чтобы отступить от правды а я думаю что это не так важно важны перспективы сказал борис как-нибудь поделимся с реставраторами если бы реставраторы только ты уже завидуешь сказала горючек «Ещё бы не завидовать как профессионал я вижу принципиально новое будущее археологии С исключением редчайших везений нам попадаются осколки, ошмётки прошлого. И мы занимаемся тем, что складываем загадочные картинки по крохам. А потом ещё спорим, туда ли положили песчинку. «Сколько будет целых сосудов и статуй сказала Шурочка. «Узко мыслишь», — сказал Манин. «А текст, смытый тысячу лет назад, чтобы снова использовать лист пергамента, а запись, затёртая врагами...» оспёкшиеся куски ржавчины, а картины, записанные новым слоем краски, а иконы, которые приходится месяцами расчищать, о окислившиеся безнадёжные монеты. Я могу продолжать этот перечень до вечера. Понимаете, наша наука может завтра стать точной наукой, как математика. И теперь мы должны ждать, пока твою установку выведут из бесконечной стадии экспериментов, утвердят, одобрят, пустят производство, потом она археологам не достанется. Манин был разумным пессимистом. Он сам так всегда говорил. А Игорёчек был оптимистом, поэтому он ответил. Паровозов сначала тоже был один-два, и пассажиры на них не ездили. К нему не подпускали.